Глава двадцать вторая. «Кажется, я задал тебе вопрос, ничтожество!» Мужчина нахмурился и сделал пару шагов вперёд, положив руку на рукоять своего меча. «И хочу услышать ответ!» «А кто ты такой, чтобы отвечать тебе?» Кёши с вызовом посмотрел на него, прикрыв при этом Тиэн своим телом. Понятное дело, что кошка не нуждалась в защите. Однако он переживал, чтобы она не кинулась на этого идиота. «Ты ослеп?» «Не видишь герб аристократа на груди?» Мужик, кажется, даже опешил от такого вопроса. «Вижу», — ухмыльнулся парень. «Но не вижу причины отвечать такому, как ты. Иди своей дорогой, если тебе жизнь дорога». Последняя фраза взбесила мужчину, и он потащил меч из ножен. Киоши отреагировал рефлекторно и применил стихию земли. Аристократ будто бы споткнулся, но тело уже набрало скорость, и мужик по инерции глубоко поклонился. Это выглядело смешно, но Киоши удержался от смеха. Слоги тут же кинулись поднимать своего господина, а парень отвернулся и направился дальше по рядам, надеясь, что аристократу хватит ума не раздувать конфликт. Однако его надежда не оправдалась, и вслед он услышал всего одну фразу: "Вызываю тебя на дуэль, щенок". Кёше остановился. Ему уже сточертело, что каждый встречный позволяет себе оскорбления в его сторону. Он ведь никого не трогает, но почему-то люди не могут пройти мимо. Парень тяжело вздохнул. Хорошо, Но у меня нет свободного времени, так что дуэль проведём прямо сейчас. И если уж на то пошло драться просто так, не имею никакого желания. С моей стороны ставкой будет питомец. А что можешь предложить ты? Кёша специально провоцировал аристократа, обращаясь к нему уничижительно, в том, что он выиграет у него не было никаких сомнений, поэтому он так смело оставил Тэн в качестве ставки. Но кошка явно что-то заподозрила, потому что на её морде появилось удивление. Парень мысленно попытался сообщить ей, что всё хорошо и беспокоиться не стоит. Тен всё поняла правильно и успокоилась. Тысячу золотых, с ненавистью ответил аристократ. Я готов поставить тысячу золотых. Толпа, которая уже давно прислушивалась к перепалке, ахнула. Тысяча золотых это огромная сумма. У некоторых семей ариста это доход за год, а у некоторых и за два-три. Кёша же, естественно, никогда таких денег не видел и даже не слышал. Согласен, спокойно ответил Кёши. Осталось найти площадку. Тут вмешался один из жителей. Я знаю, где это можно устроить. Тут недалеко есть подходящее место. Кёши кивнул и направился за местным, а аристократу ничего не оставалось сделать, как проследовать за ними. Через 10 минут, петляя между домами, они пришли к относительно ровной и хорошо натоптанной земляной площадке. Аристократ показательно скривился. В этой дыре даже нормальной дуэльной площадки нет. Что ж, я готов преподать тебе урок даже тут. Кёшу никак не ответил на этот выпад и спокойно вышел на саму площадку. Меч он демонстративно оставил возле кошки, и судя по опасливым взглядам, что на неё кидал народ, никто не осмелится к ней подойти. Идиот, меч неотъемлемая часть дуэли, аристократ явно обрадовался. Что ж, мне же лучше быстрее покончу с таким болваном. В отличие от Киоши, аристократ меч держал крепко и, судя по его взглядам, собирался закончить всё несколькими ударами. Как только один из слуг Ариста подал сигнал, тот сразу же ринулся на Киоши с занесённым для удара мечом. Он был быстр. Для парня до учёбы в монастыре. Однако сейчас Киоши даже не требовалось использовать стихии, чтобы отклоняться от его яростных ударов. Парень легко уходил от всех атак, специально делая это так, чтобы Ариста казалось, что это всего лишь удача. "Трос взревел тот. Хватит бегать, дерись как мужчина." Кёша на секунду остановился. Что ж, раз он этого хочет, так и быть, он начнёт драться по-настоящему. Следующий удар аристократа он просто остановил голой рукой, применив при этом стихию земли, а потом просто одним ударом отправил того в полёт за границы площадки. Толпа, которая окружала место дуэли, резко замолчала, хотя до этого возбуждённо обсуждала бой. Аристократ с трудом поднялся с земли, изумлённо разглядывая свою помятую броню в области сердца. Если бы не она, он бы, скорее всего, был бы трупом, а так обошёлся всего лишь сильным ушибом. На этот раз он больше не кидался бездумно в атаку, предпочитая работать в защите. Кёшив в целом же было плевать. Монахи научили его драться и так или так, а учитывая, что там в основном драки были один против толпы, то парню было даже проще драться против одного противника. Смотря на то, как Ариста резко потерял весь свой гонар, Кёши усмехнулся. А ведь таким дерзким был в начале, а теперь резко поменялся. Но, к сожалению, для него уже сам Кёши вошёл в азарт, и хоть противник был откровенно слаб, но это была первая настоящая драка с тех пор, как он дрался против второгодков в школе. Только если там ему приходилось напрягаться изо всех сил, то тут он не использовал даже трети своих возможностей, даже стихию применил всего лишь пару раз. Киоши сделал пару шагов вперёд, и потому как дрогнул Ариста, понял, что тот испуган. Парень усмехнулся. Рывок, и он оказался вплотную к аристократу. Тот попытался ударить его, но Киоши выбил меч из его рук и ещё одним ударом сломал ему кисть. Вопль боли был настолько громким, что Киоши на секунду оглох. Решение оказалось простым. Парень просто вырубил своего противника, и тот наконец-то заткнулся. Слуги Ариста попытались забрать его тело, Однако Киоши нахмурился. Я выиграл поединок, но не вижу своих денег. И пока не увижу, ваш господин будет лежать тут. Слуги замялись, а потом один из них направился к сумкам, которые они несли, и вытащил огромный кошелёк. Судя по тому, как вздулись вяны на его шее, кошелёк оказался нелёгким. Подойдя к Киоши, он поклонился и протянул ему кошелёк. Парень взял его одной рукой и спокойно направился к Тен, которая уже дремала. Видимо, драка между людьми её не сильно интересовала. «Подъём, Соня, нам надо ещё купить тебе мясо». При слове «мясо» кошка открыла глаза и заинтересованно посмотрела на парня. Эта хитрюга явно умнее, чем кажется на первый взгляд. Парень засунул кошель к себе в сумку и, закинув её на плечо, спокойно направился сквозь толпу к торговым рядам. Мясо само себя не купит. Парень шёл, не оборачиваясь, поэтому не заметил, как у одного подозрительного человека алчно блеснули глаза. На рынке первым делом он подошёл к рядам с мясом и стал выбирать угощение для кошки. Та смотрела на мясо голодными глазами, и только то, что киош был рядом, останавливало её от того, чтобы не кинуться на лавки и не стащить какой-нибудь из этих кусков. Парень договорился за две серебрушки на целую свиную тушу и на то, что продавец привезёт мясо в гостиницу. Оставив задаток в одну серебрушку, парень направился дальше по рядам в поисках подарков для друзей. Самихва, где можно было бы купить подарки, было немного, всего 3, и сам выбор был довольно скуден. В итоге в киоше купил для Ралину интересную броню, лёгкую, но при этом достаточно прочную, отдав за неё один золотой. Для Ли он нашёл интересный кинжал, а для остальных ребят он тоже взял оружие, но попроще. На всё про всё он потратил 4 золотых, что для него раньше было невообразимой суммой, а сейчас он спокойно расстался с этими деньгами. Продавец был настолько вежлив, что отдал Кивашу ещё одну сумку совершенно бесплатно, чтобы тот смог складывать покупки. В гостиницу парень возвращался, нагруженный как лошадь, но довольный. Вот теперь можно возвращаться в школу. А тем временем в одном из домиков на окраине городка несколько тёмных личностей обсуждали парня. Ты уверен насчёт денег? Уверен, босс, я сам видел, как слуги аристократа передали ему деньги. Борнюшка совсем зелёный, хоть и сильный. В одной из лавок сувениров оставил четыре золотых, словно для него это ничего не стоит. Говорящий пытался лебезить перед своим главарём, а тот думал: "Нечасто в их городе можно было сорвать такой куш. Чаще всего они получали 3-4 серебрушки с дела, а тут речь шла о золоте. Да даже ради одного золотого они спокойно могли убить, а тут целая тысяча. Этого хватит для того, чтобы наконец-то покинуть этот город и даже, возможно, переехать в столицу". Там они не планировали стать законопослушными гражданами. На дело идём в шестером после полуночи, с собой берём ножи и парочку арбалетов. Парня валить сразу наглухо, иначе он нас на части разорвёт. Понял, босс. Пойду собирать парней. В гостинице Киоши сразу же направился к себе в комнату, чтобы оставить вещи, а потом спустился вниз в обеденный зал. На этот раз было чуть больше людей. Однако для Кёши нашёлся свободный столик, и он сел в ожидании ужина. Тэн осталась в номере кормить своих котят, и парень не хотел ей мешать. За одним из столов набралась компания вооружённых мужчин, которые довольно громко говорили, причём им было плевать, что тем самым они мешают остальным людям. Кёше было наплевать, но вот остальные явно были не в восторге. Люди косились на эту компанию, но никто не решался делать им замечания. Даже хозяин гостиницы иногда косился на них, но делал вид, что ему плевать. Наконец-то парню принесли еду, и он приступил к ужину. Однако не прошло и пары минут, как ему помешали. Рядом сел один из той компании и нагло взял одну тарелку к парню. "У гости ветеранов, парнишка, твой стол не оскудеет от этого". Мужик уже собирался встать и уйти, когда Киоши молча схватил его за руку и сжал со всей силы. Кости мужчины затрещали. Было видно, что ему очень больно. «Отпусти! Руку сломаешь!» — еле прохрепел мужик. «Поставь тарелку обратно, и можешь идти». Тон Киоши был максимально спокоен, однако его рука уже была на мече, и в случае чего он был готов пустить его в дело. Мужик уронил тарелку обратно на стол и быстрым шагом направился к своим товарищам, потирая руку. Киоши вернулся к еде, понимая, что скоро к нему подойдут остальные. Парень успел прикончить ещё одну мясную тарелку, и он не мог бы уничтожить. Когда возле стола выросли сразу три фигуры, я в нас не добрыми намерениями. Парень, ты посмел поднять руку на нашего друга? За это придётся заплатить. Один из троицы поигрывал коротким кинжалом, а двое других многозначительно хмурились. Кёша отодвинул тарелку в сторону и поднял голову, смотря главарю прямо в глаза. Убирайтесь и ведите себя тише. Тут есть люди и помимо вас, и не надо им мешать своей болтовнёй. Когда главарь замахнулся, Кёша просто толкнул в них стол. И пока они пытались очухаться, вырубил всех троих. Это были обычные мужики, не мастера. Парень кивнул хозяину и направился наверх, в свою комнату, успев услышать, как тот распорядился выкинуть этих мужиков за ворота гостиницы. В комнате Киоши увидел спящую Тиэн с котятами. Те забрались на спину матери и сладко сопели, вцепившись коготками в её шерсть. Парень спать не хотел, поэтому решил помедитировать до утра. Киоши забрался на кровать и, сев в позу для медитации, погрузился внутрь себя. С тех пор, как он обрёл стихии, медитация стала обязательной, иначе можно было потерять контроль и, соответственно, совершить ошибки в развитии своей силы. «Босс, парень у себя в комнате. Я узнал у служанки, он там один, но с кошкой. С ней что делать?» Здоровяк нахмурился. «Зверя тоже надо в расход, мы не знаем, на что она способна. Подождём ещё пару часов. Пусть все уснут, не хотелось бы поднимать шум». «Хорошо, босс». Мастер Прим ехал за своим учеником. Он надеялся, что парень справился, иначе им всем придётся туго. До городка осталось несколько часов, и он принял решение не останавливаться в лесу, а всё-таки доехать до города. В этот раз он тоже ехал без охраны, и поэтому всю дорогу был настороже. Перед тем как выехать, он имел длинный разговор с мастером Громом, и тот настоятельно рекомендовал ему сделать так, чтобы парень вернулся в школу в целости и сохранности. А когда Прим спросил, в чём всё-таки дело, Мастер гром наконец-то рассказал ему про то, что в этом деле замешан личный император. Если ты не справишься, прим, наши головы полетят спрячь очень быстро. Сам знаешь, какой у нашего императора нрав. Мастер-прим знал, очень хорошо знал, но ему нравилось то, как император ведёт дела и что он никогда не наказывает невиновных. Но от этого ему не легче, ведь за парнем явно охотятся. Причём охотятся профессионалы, а значит, заказчик богатый. Мастер Прим высунулся из фургона и посмотрел на приближающийся город. До него было ещё несколько километров, однако очертания домов уже были видны. Что ж, быстрее приедет, быстрее уедет. Турнир уже через неделю, а значит, им стоит поторопиться. Главное, чтобы Кёша был в городе и смог добиться того, ради чего он сюда ехал. Кёша погрузился в медитацию настолько глубоко, что когда скрипнули доски крыши возле окна, его рывком выбило из медитации. За время тренировок в монастыре настоятель Дамо научил парня одному очень полезному навыку, а именно контролю пространства. И теперь этот навык ему ой как пригодился. Парень бесшумно слез с кровати и, взяв в руки меч, подошёл к окну. Ночь была достаточно светлой, чтобы заметить шесть фигур, которые крались в сторону его окна. Парень заметил блеск оружия и нахмурился. Его явно пришли убивать, а значит, он не станет жалеть этих людей. Меч выскользнул из ножен, и парень подготовился к нападению. Тен тоже что-то почувствовала, так как загнала своих котят под кровать и приготовилась к драке. Её хвост метался из стороны в сторону, а глаза блестели в темноте, смотря на окно в ожидании врагов. Егоше дождался, пока первый из них откроет окно и уткнул того мечом в шею. Ночной убийца завалился внутрь, и его товарищи ничего не заподозрили. "Эй, Грол, отойди в сторону, нам тоже надо пройти", сказал кто-то, что потом с крыши. Хорошо. Так же шопо там ответил Кёши, оттягивая труп в сторону. В комнату проникли четыре из оставшихся пяти людей. Последний почему-то не захотел лезть внутрь. Один из них достал из-под одежды небольшой арбалет и выстрелил в сторону кровати. Выстрел со впал с броском тен. Кошка вцепилась в глотку одному из нападающих. Кёши присоединился и одним ударом меча снёс голову ближайшему к себе противнику. Те двое, что остались в живых, на секунду растерялись, однако быстро пришли в себя. И в сторону парня полетело сразу два метательных ножа. Первый парень отбил мечом, а вот второй черкнул ему по плечу, пустив кровь. "Убейте зверя, с пацаном я справлюсь сам", сказала оставшаяся на улице и тоже полез в комнату. Он отличался размерами от своих людей и был единственным, в котором Киоши почувствовал силу. "Ну что, сучаныш, готовся сдохнуть. Если бы ты не убил моих людей, умер бы быстро, а так придётся помучиться". Из рукава правой руки вылетел арбалетный болт. Кёши удалось увернуться, однако от следующего он не успел уйти, и тот попал ему в ногу. Кёша смог напитать своё тело силой, благодаря чему арбалетный болт не нанёс ему серьёзных повреждений. Борец метнулся к главарю, понимая, что если не справится с ним быстро, тот может натворить бед. У главыа был короткий меч и дубина, и он довольно умело отражал удары Кёши. Сказывалось ещё то, что Кёши покинул медитацию резко, и из-за этого у него не получалось сконцентрироваться, но тем не менее с каждой секундой его превосходство над бандитом росло. И в один из моментов ему удалось зацепить его, а потом мимоходом прибить одного из тех двух, кто пытался убить Тен. Кошка не стала медлить, и вцепилась зубами во второго, и в скором времени тот затих. Кёши вернулся к своему противнику и раздумывал, как быстрее закончить бой, однако главарь сам упал лицом вниз. А из затолка у него торчал небольшой нож. Ученик, как знал, что там, где шум, найду тебя. Вижу, ты неплохо проводишь время. В проёме окна появилась довольно фезиономия мастера Прима, и Кёши облегчённо выдохнул.